Не стану с вами спорить, и вдруг простонал он. Кончайте эти разговоры, я же вам сказал, что врач не нужен. Пусть ваша массажистка сделает мне перевязку, и мы утром улетим в Париж, и там можете вызывать ко мне врача хоть собрать целый консилиум. Не кричите, одёрнула его Инес. Это не массажистка, а мой личный врач-косметолог. Из-за вашего упрямства вы потеряете ногу. Делайте, как я говорю, уже почти кричал от боли Бернардо. Разрешите, синьоры, я попытаюсь всё-таки ему помочь, вызвалась мулатка в виде страдания мужа хозяйки. Проступайте, как знаете, пожало плеча, Динес, обходят от постель бодно. Она подошла к окну. Что-нибудь видно, Доминик? спросила она у одного из своих людей. Нет, синьор. Пока ничего не видно, почтительно ответил пол. Странно произнесла Инес. Кому пришло в голову стрелять по окнам моего номера в Мадриде? Хорошо ещё, что стреляли без шума, иначе завтра об этом написали бы все испанские газеты. Вы видите там Альфреда? Нет, синьор. Они, наверное, поднялись на мансарду. Там рядом парламент страны, место достаточно хорошо охраняется, всегда много полиции. Бернардо снова застонал, боль была достаточно сильной, ему было больно и стыдно. Последнее чувство было даже сильнее. Ибо он хорошо представлял, что им скажут ему в Москве подставиться так глупо и так непрофессионально в самом начале операции такого не мог позволить себе разведчик из группы чиновников если сам генерал Чернов узнает об этом он даже испугался генерал просто плюнет на него и не станет с ним разговаривать как он мог не догадаться, что это выстрел видимо сказалась какая-то подсознательная уверенность привычка к этому стуку, ведь и не с до этого дважды громко открывала своё окно, и он почти привык к этому шуму. Ты желание можно было увернуться от этого выстрела. Он упал слишком медленно. Бернардо успел почувствовать, как ему делает укол, и находится провалился в спасительный сон. Дожес натворного было достаточно сильно. Сделав ему укол, мулатка подошла к хиниз. "Эуколовое ему ваши снатворные самые сильные", сказала она. "Но с ногой сложно. Врача вызывать всё-таки нужно. Придётся объяснить, что он прострелил себе ногу, играя с пистолетом, или это был случайный выстрел?" В любом случае нужен квалифицированный хирург. У меня есть в городе некоторые связи. Если хотите, я постараюсь узнать. Да, конечно, чуть улыбнулась Инес. Делайте всё, как считаете нужным. В номер вошли Альфред и Филиппо. Там ничего нет, устало объявил Альфред. Никаких следов. Только очень смелый человек может решиться стрелять рядом с парламентом страны. Это был настоящий убийца, видимо, наёмник. Я подобрал на полу вторую пулю. Ваш муж был прав. Это стреляли из оптической винтовки Паркер-Хейл. Только очень подготовленный профессионал может сделать из этой неавтоматической винтовки два выстрела. Она бьёт на дальнее расстояние, до километров И я обычно использую наёмный убийц. Видимо, убийца не местный. С чего вы взяли, спросил Инес. По винтовке можно о многом сказать. Эти винтовки рассчитаны на долговременное использование в очень плохих условиях. Их можно разбирать по частям, хранить в сыром месте, прятать под землёй. Это особые винтовки, сеньор Инес. Я ведь служил в полиции, все это видел много раз. В них между корпусом и прикладом помещена особая высокоустойчивая прокладка из эпоксидной смолы. Ты думаешь, убийца прилетел из Мексики?